где честь Богенвиля была серьезно задета, когда после их первой встречи с мадемуазель де Монтандр Феликс кратко и с возмущением обо всем ему рассказал, он лишь пожал плечами и подумал, что человек, способный через несколько часов обмануть доверие ребенка, вполне мог бросить ненавистного начальника на произвол судьбы. Поступок был бы честным в иных обстоятельствах, но только не на море где солидарность, безусловно, и тем более перед лицом неприятеля. Принести в жертву собственной обиде, сколь бы оправданной она ни была, человеческие жизни и корабли было недопустимо. У презренных англичан, которых Гийом ненавидел всей душой, одновременно признавая их отменными моряками, подобная ошибка привела бы виноватого к смерти. Теперь, когда прерванные отношения восстановились, можно было взглянуть на вещи с другой стороны. И Тремен искренне пытался понять аргументы командующего Синие эскадры. Так или иначе, от трусости не могло быть и речи. Воспоминания детства свидетельствовали об обратном. Начиная с расположения вождей племени Черепахи, которого он добился в нелегкой борьбе, и кончая глубоким уважением, которое доктор Тремен питал к молодому офицеру. Помимо всего прочего, он обладал бесспорными достоинствами мореплавателя, иначе бы никакое чудо не позволило ему успешно осуществить свое великое путешествие. Что же тогда? Одно из двух либо порочное желание победы англичан Довод, который, несмотря на дружеские отношения, уже давно установившиеся между соседями по ла не выдерживал критики? Либо его явная некомпетентность, как командующего эскадры, вести корабль и маневрировать флотом — вещи совершенно разные. Великим стратегом можно родиться, но нельзя им стать. Между тем Бугенвиль, поднявшись из зала суда до неслыханного для людей его круга звания, должно быть, чересчур гордился достигнутым и был убежден, что принятое им самим высочайшее решение освобождало его от необходимости подчиняться приказам вышестоящих командиров. В любом случае, то была его вина, тяжкая вина но Нигиому надлежало быть человеком в своем доме, то был обязан забыть давнюю историю, которая его отнюдь не касалась, да и как было бы жаль превратить прелестную флору в своего врага. Давно он не чувствовал, чтобы его так привлекала женщина, и новое увлечение удивительным образом освежало его с тех пор, как Агнес вышла замуж чуть больше года назад. Что это был за год? Если бы не страстных желаний возродить дом на семи ветрах, Гийом, пожалуй, решил бы опять бежать. Настолько тяжело переживал он горечь и унижение. До счастья можно было дотянуться рукой, но он сознательно отказался от него в силу принципов, которые теперь казались ему глупыми. Сколько бессонных ночей провел он, слушая кваканье лягушек в старом канале Оранвилле, стук дождя по крыше или завывание ветра, от которого скрижетал флюгер. Сколько упущенных ночей, нежных, пылких, страстных, он бесконечно переживал тот самый момент, когда в своем грустном жилище девушка сказала ему, если бы вы меня любили, то женились бы на мне. А он ответил «нет». Теперь он не сомневался в том, что если бы даже валялся у ее ног, она с презрением отвергла бы его и поступила бы справедливо. Теперь, когда она освободилась, и произошло это на следующий же день после свадьбы, старый дом Ла-Рокьер на Турловильских высотах где находились супруги, посреди ночи загорелся. Слуги едва успели спасти молодую женщину и пальцем не пошевелившую, чтобы им помочь».